Письмо восьмое О бурядниках Березки Забота о мужике Способ высиживания бумаг Гонение на евреев Приказ о чуме Вредно ли есть тухлое? Он Как вытряхнуло нас из колеи, так и сидим «Разинув рты, и все, чего-то ждем, никак не можем опять зарыться в навоз, прийти в то блаженное состояние, когда все наши мысли были сосредоточены на дровах, хлебе, скоте, когда ни до чего другого нам дела не было. Я описал вам, как и в наше захолустье стали врываться струи иного воздуха и полегоньку нас пошевеливать». Платьки с изображениями предводителей и героев сербского восстания, барони с трехцветными галстуками, бело-сине-красные карандаши, а вот и бессрочных забирают лошадей требуют кружки с красными крестами, книжки с красными крестами, побирающиеся по миру солдатки. Посмотрели бы вы на нас, какие мы тогда были, как высоком мы тогда. Подняли головы. Нам казалось, что и мы нужны, что и мы чего-нибудь достоим. Войны мы не боялись, страхов никаких не разводили. Мы были уверены в своей силе, были уверены, что победим. Неужто ж наша сила не возьмет? Как? Денег нет. Не хватит денег, царь велит еще наделать. Какой там турок? И кости поль возьмем. И турецкую землю заберем, полно турку бунтовать, и англичанки в хвост ударим. Петербург чиновник тот боялся. Чего чего там не говорили? И солдаты-то наши распущены, молоды, выправки настоящие не имеют, и оружия-то у нас настоящего нет, идеяник нет, и Европа-то вся против нас. В начале ноября. Я как-то поехал на станцию, так себе поехал понюхать, узнать, что новенького на проходящих солдат посмотреть. Приятно побыть в народе, когда чувствуешь себя в некотором роде единицей и ничего не боишься. Семеред перед тем просидел я в деревне, чувствуя себя нулем, сознавая, что я ровно ничего не стою, что мне так только из милости дозволяется жить. И вдруг показалось, что и я. на что-нибудь годен, что и я, что-нибудь да стою. Итак, еду на станцию. Мороз, знатный, снегом много, гуськом ездили. Подъезжаем. Подле станции костры, множество саней запряженных, мохнатыми мужицкими лошаденками, толпы баб, дожидающихся того или другого поезда, чтобы в последний раз взглянуть на сына мужа, сунуть ему рублик. какую-нибудь рубаху. На станции грязно, пахнет махоркой и особым солдатским духом, который слышится даже на улице, когда проходит рота солдат. Кроме обыкновенного господского буфета, в стороне особый стол с большими графинами простой водки, грудами булок, сельдей ратников, каких-то заплесневелых колбасок, негодных для господского буфета. и прочие невзрачные солдатские закуски. Тут я встретил станового, который советился насчет какой-то мобилизации и соседа помещика, только что возвратившегося из-за границы. Я тотчас же почувствовал, что не боюсь, не ощущаю того безотчетного страха, который ощущал перед начальником прежде, той нервной дрожи, которая заставляла прежде как-то южиться. Да и стоновой точно не тот не ходит козерим, а как-то пришибился, точно сам боится. Оно и понятно, тут офицеры военные, молодцы все на войну едут. Что им какой-нибудь стоновой или господин помощник исправника? А ведь это, согласитесь, имеет влияние, когда видишь, что целая куча людей не боится того, кого ты боялся. Разговорились с соседом помещиком его. Только что возвратившегося из заграницы, видимо, поразила произшедшая обо всем перемена. Разумеется, разговор тот же же зашел о войне. Помещик, находившийся еще под влиянием заграничных и петербургских впечатлений, высказывал сомнения в успехе. Я уже не сколько не сомневался, говорил с энтузиазмом, доказывал, что когда люди сражаются за идею, они всегда побеждают, что тут дело. не в более или менее усовершенствованном оружии, что и набранная отцахи мужицкая рать вооруженная топорами одержит верх. Становой хотя и не горячился, так как я, но как начальству тоже меня поддерживал. Сосед приводил обыкновенные доказательства о молодости солдат, а я сыпал примерами из французских войск прошедшего столетия. А Дунай. Дунай,、Этаки、это какие-то не перейдут, указал я на ввалившуюся в комнату толпу здоровых молодых солдат, которые промерзнув в холодных вагонах, забежали погреться и, потоптывая ногами, окружили солдатский стол с водкой.、Этаки、это какие-то не перейдут. Вы посмотрите только на них. И Дунай перейдем, и Балканы, и турецкую землю заберем, и Константинополь возьмем. Может, и побьет нас вначале, но в конце концов все заберем. Ну, положим, согласился сосед, что турок разобьем. Но уж Константинополь не возьмем, этого Европа никогда не позволит. Вы прочитали бы только, что пишут, что говорят за границей. И Европу расколотим, и в Европе мужик будет за нас, кто пишет против нас. Английские, немецкие, венгерские, турецкие, баре, вот кто пишет, а мужик и в Европе за нас будет. Спорили, горячились, даже об заклад побились, становой и разнимал. Все с нетерпением ждали войны. Перешли через Дунай, перешли через Балканы, под плевной застряли, заминка вышла, но и тут никто не сомневался, не подал духом. Опять перешли через Балканы. Костиполь, Костиполя не взяли. Недоумение какое-то было. Появились раненые воины. Пошло ликование. Недоумевают, но все чего-то ждут, на что-то надеются. После войны будет лучше. Теперь за внутренние дела возьмемся, проговорили газеты. Бог внял серой мужицкой молитве, увидел. Праведные серые мужицкие труды, урожай хлеба был на редкость, травы отличные, лен, канапелька, картошка все уродилось. Цены на хлеб понизились на три рубля, скот сильно вздорожал. Все возликовали, мужик вздохнул свободнее. Хлеба и картошки вволю по всем деревням свадьбы, чуть не все вековухи замуж повышли. Как вдруг на мужика? ни с того ни с сего, но пустили новых начальников и пошли разные строгости. Еще летом разнесся слух, что в помощь к прежним начальникам будут заведены еще новые начальники. Многие радовались этому, в особенности сидящие на своих унылых усадьбах слезливые бароньки, вечно боящиеся разбойников, поджигателей, грабителей, о которых и не слышно в наших палестинах. Барыни думали, что новые начальники верхами на конях будут разъезжать по своим участкам и совсем зрить наподобие петербургских городовых, или еще того лучше, знаменитых лондонских полисменов. Поезжай тогда в изопаске, куда хочешь. Ни метелей, ни волков, ни разбойников тебе бояться нечего. Застегнет тебя метель, а объезжающий участок урядник вывезет на дорогу. Напаль на тебя, волки, прилетит урядник и всех волков своей шашкой изрубит. О разбойниках и говорить нечего. Всех разбойников, воров, конокрадов урядник переловит и в колоповник, куда волосных старшин за недоимки сажают, засадит. Не менее барынь радовались новым начальникам те помещики, которые вечно судятся с крестьянами. В самом деле... Есть такие несчастные, которые все только судятся, так что им и хозяйством заниматься некогда. Все судится и в волости, и у мирового, и у начальников разных. То работники не живут, как не сделают крепко условия. Смотришь, поживет неделю, другую и убежал. То крестьяне работ не исполняют, возьмутся, например, лук убрать, скосят, все как следует. Копны поставят, а там смотришь копны стоят, достают,、да、и снег уже выпал, а копны все на лугу стоят, то по травы, то по рубы, на подъемщину никто не ходит, ягод и грибов никто продавать не носит, в пастухе никто не нанимается, скот в поле некому выгнать, ездит барин по судам, а толку все нет, навоз чуть не до августа остается невывезенным. У людей все сжато и свезено, а у него еще не начинали жать. Большую надежду возлагали такие господа на новых начальников. Он скрутит мужика в бараний рог. Он заставит лентяев работать. Он и работников, которые не живут, потому что их плохо рассчитывают, удержит. Он потравы и порубы уничтожит. Он и нападеньщина уходить заставит, он ягоды и грибы продавать прикажет, он воровство всякое уничтожит, потому что первая забота его будет охранять собственность. Грехный человек, я сомневался, чтобы новым начальникам удалось предупреждать метели, волков, пожары, канокрадов. Что говорить о каких-нибудь деревенских начальниках, когда сама Петербургская полиция и эта предупреждать не может. Вот еще недавно чуть пол города водой не залило. Сомневался даже и в том, чтобы у рядников удалось способствовать открыванию преступлений. Что само откроется, то и откроется. По старой привычке прибегать к книгам. Я и в книге заглянул. Тут же, кстати, энциклопедия ума. Вышла, захотелось вообще ума набраться. Откуда же? Думалось мне его легче набраться, как не из такой книжки, в которой собраны умные слова, высказанные умными людьми всех стран и всех времен. Книжечку вижу, небольшая, оселись не бог знает как трудно. Дай-ка, думаю, почитаю. И вот в этой-то энциклопедии ума начитал я. Умное изречение одного известного мыслителя, который говорит «Опытность доказала, что чем менее у народа начальников, тем лучше». Так ли это? Давно уже живу я в деревне, в таком захолустье, куда начальство в кои-то веки навертывалось, а между тем никаких преступлений не вижу. О грабежах, убийствах, преднамеренных поджогах уж и говорить нечего». но даже воровство за редкость, а если и случится, то такие пустяки, что и сказать нельзя. Воровство это или шалость, канокрадство, о котором уши протрубили газеты, не редкость. Если посчитать, что стоят новые начальники, да если при том считать не одно только жалование, а всю ту массу невидимых расходов, которая несет мужик от разных начальнических выдумок. И строгостей то составится такая сумма, что и десятой части ее хватит, чтобы откупиться от всех конокрадов и воров. Но мало того, именно конокрадов-то начальник и не изловит, потому что в настоящие конокрады идут, что ни на есть умнейшие люди, а в новые начальники идут, те, которые ни к какому другому месту прибиться не могут». Слыша о том, что будут заведены новые начальники, я, признаться сказать, думал, что они будут не для начальствования, а так себе для формальности, для того, чтобы дать кусок хлеба заслуженным воинам. Мало ли попорчено людей за эту войну. Отчего же не вознаградить их за службу, дав им приличное звание и место? Пускай себе ездит по участку усатый кавалер верхом при мундире, отлично. Губернатор ли поедет, архиерей ли? Впереди стоновой, по бокам карета усатая, молодцы при шашках, красиво, но главное форменно. А то теперь едет архиерей, впереди волосной старшина верхом скачет, ни виду, ни посадки мужик в зипуне, только медальшк на шее болтается, на лошади сидеть не умеет, локтями машет, и но еще на кобыле выедет. То ли дело ловкий кавалерист при форме. Вышло, однако, совсем не так. Заслуженным воинам новых мест и понюхать не дали. В новые начальники поступили благородные чиновные люди. Ташкентцы самого низшего разряда. Все, что не находило себе никакого исхода, все, что не могло пробиться, ни к каким местам все это попало в новые начальники. И чего же ожидать от этой орды благородней, которые отдали под команду мужика? Самого поверхностного знакомства с этим людом достаточно, чтобы предсказать, как он будет управляться. Сосчитайте только, что если ему по полуштову в день потреблять, а что ему полуштов, так и то нужно семьдесят два рубля в год. Но где же тут благородному человеку на каких-нибудь двести рублей жить? Известно, как многое изменилось после положения. Были мировые посредники, наступили мировые суды. Народ стал отвыкать отпорок, мордобитий, даже в судах стали говорить «вы». Полиция и та многое изменилась. Прежние дантисты повывелись или присмирели. При новых порядках. Ну, конечно, в случае чего, покричит начальник, посердится, поругается, а чтобы пороть или в морду? Не-не, я очень хорошо помню старое время до положения, помню еще то время, когда в хороших домах Становой с господами не обедал, а если и обедал, то где-нибудь на кончике стола, помню, когда и исправник, подъезжая к господскому дому, подвязывал колокольчик. Совсем другие порядки тогда были без водки, порки, мордобитий. Полицию среди мужика тогда и представить себе было невозможно. После положение много изменилось. Исправник стал важным лицом. Из города выезжает редко, никому не лезет неприлично, с мужиком в непосредственное соприкосновение не входит. Исправник теперь по важности стал вроде того, что прежде был губернатор. Уездная дама, если он молодой, называет его «нотр-шеф», «наш шеф» французский. А нынешние деревенские бабы даже не знают, какая такая исправницкая яичница бывает. Исправник занимается теперь высшими делами. Предположить, что исправник сорвет с мужика трояк, это все равно, что предположить, что губернатор возьмет с кого-нибудь четвертную бабу. В каких-нибудь двадцать лет все облагородилось, отвыкла от ручной расправы, даже столовые и те стали. Водки многие не пьют, в господских домах приняты, с господами обедают, прямо к парадному подъезду с колокольчиками подъезжают, так что старые слуги, привыкшие к прежним порядкам, только дивуются. Не те уж господа стали. Мужик в последнее время знал только своего волосного, своего старосту, своего соцкого, своего писаря. Кстати, говорят, что его волосные писаря тоже будут чиновниками, будут состоять на коронной службе по назначению от начальства. В кои-то веки бывало, проедет становой или пожарный агент или паладский чиновник, этот больше на мельницы, маслобойки на торговлю налегает. Да и проедет начальник только по главным дорогам, от волости до волости, или по господам, за которыми недоимки есть, а в деревне, лежащая в стороне, и не заглянет. Теперь же не то, этот всю душ нырит. Он знает, что в глухой деревне скорее непорядок найдет и штраф сорвет. И что сделал мужик такое, что на него ни с того ни с сего, но пустили огонь. арду благородий, а напустили-то именно на мужика, помещику, что какое он к нему отношение имеет, разве заедет насчет установки вешек по дороге напомнить, или насчет поправки какого-нибудь мостика, или повестки какие-нибудь завезет к помещику он вежлив, почтителен, дожидается на кухне, не сядет без приглашения, хотя бы и из благородных был. Сорвать тоже с помещика нельзя, разве? Кто из милости, а всесца лошадки пришлет или лужок плохенький пожертвует? При том же тем помещику, у которых по минут на бывают ссоры с крестьянами насчет парубов, потрав, неисполнение работ, и он человек нужный, все-таки же придет. Но кричит на мужиков страху напустит, а мужик крика ужасно боится. Сейчас робеет и чувствует себя виноватым, подобно тому, как робеем мы при появлении жандарма. Словом сказать, помещикам, чиновникам эти новые начальники ни по чем. Они даже понять не могут, чего тут бояться. Совсем другое дело мужик. Помещик может учреждать у себя в усадьбе ночные караулы или не учреждать. Никому до этого нет дела, а в деревне, будь она хотя из двух дворов, приказано быть ночному караулу. Мороз ли, метель ли караульный не должен спать. Должен всегда быть на лицо, стучать в доску, опрашивать проезжающих. Задремлет человек отлучиться в избу. погреться, трубочку покурить. Вдруг налетел он. Помещик может строиться, как он хочет, хоть посреди сенного сарая, а вин ставь, никому до этого нет дела. Помещик может обсаживать постройки деревьями или не обсаживать, может иметь катки с водой или не иметь, может иметь пожарные инструменты или не иметь, а в деревне не так. Строиться должен по плану, Как начальники требуют, не разбирая, есть ли достаточно земли или нет. Удобно это тебе или нет? Хоть подкручай, овин, ставь, а чтобы было узаконенное расстояние, хоть за версту по воду ходи. Приказано насадить по улице березки? Сади. Хотя бы это было совершенно бесполезно, неудобно и даже невозможно. Катки, чтоб везде с водой были. Сческов, чтоб на печах не сушили. Инструмент, чтобы у каждого положенный был, чтобы над каждым домом была дощечка с изображением того инструмента, с которым должен выходить на пожар хозяин. Налетел он, тут хлеваушек для гусей без дозволения приделан, там амбарушка не на месте стоит, у того березки засохли, у того пожарный дощечки нет. Помещик может отварять или не отварять форточку в комнате для очищения воздуха, может менять или не менять рубаху. Кому до этого дела? А насчет мужика строго приказано было избы студить, как выражаются мужики, то есть растворять по несколько раз в день двери в избах для очищения воздуха. Приказано было для чистоты по два раза в неделю менять рубаху. У помещика он тих приезжает трезвый, с утра просит починить дорогу, при этом извиняется, оправдывается тем, что и на него начальство налегает. Вот где недавно сенатор какой-то проезжал четверкой, так на одном мостике у него лошадь провалилась, гонка от начальства была. На деревне же он лют ругается за версту слышно, ногами топочет, к морде лезет. Нужно видеть, какой переполох, когда он раздраженный влетит неожиданно в избу. Дети с перепугу плачут, забившись в угол. Мужик стоит, оторопелый, а он орет, топочет: "Как ты смел, как ты смел, батц! Мало кулаком, шашкой, разумеется, в ножнах. Я как-то рассказывал про такую сцену одному высшему начальнику. Неужели шашкой? спросил он. — Да, шашкой. — Обнаженной? — Нет. Начальник успокоился. С этим новым начальством, особенно если деревня близко от усадьбы, за детей страшно. У кого есть дети на возрасте, гимназисты, студенты, приезжающие на летние вакации в деревню, положительно страшно. «Человек молодой, горячий, непривычный, может не вынести в виде такую неправду, может заступиться, а к нему могут пристать другие. А он возьмет, да и застрелит, или еще того хуже, ведь он начальство, при исполнении своих обязанностей находится. Тут чем пахнет?» «Я как-то писал вам, что у нас теперь заведены березки по деревням. Пришел несколько лет тому назад приказ». Насадить по деревням вдоль улицы березки. От пожара, говорят березки, чтобы, значит, пожаров не было. Обыкновенно наши деревни построены так. Все дворы стоят по одной стороне улицы, сплошь, двор к двору, как дома в городе. Если же где дворы расставлены, то промежутки между ними завалены ломом, лесом, дровами. Если через деревню... Не пролегает столбовая дорога, та улица всегда преузенькая, а через улицу на противоположной стороне против каждого двора стоят амбарчики, пункки и тому подобное. Какая же может быть польза от того, что по улице против каждого двора насажены в один ряд березки, только затесняющие и без того узкую улицу? А между тем, столько возни с этими березками. Насадят весной, к осени посохнут, а следующей весной опять сажай. На улице грязь по колено, скот проходит, с вазами проезжает. Какая же тут березка приживется и усидит? Так каждый год и сажают, а то, надумались, заострят комли и втыкают в землю. Мне случилось слышать очень интересное рассуждение начальника по поводу этих березок. начальник соглашался, что сажать березки для предохранения деревень от пожаров совершенно бесполезно, но находил, что это все-таки необходимо для строгости. После того мне стало понятно, когда мужики говорят, что караулы, березки и тому подобное, все это для строгости заведено, чтобы значит строго было. Опять таки скажу, что если уже необходимо для форменности, для приличия новые начальники то набрали бы их из заслуженных воинов, так как последние куда молодцеватее, форменнее, приличнее нынешних благородий. Положим и от заслуженных воинов пользы никакой не было бы, но все-таки для мужика было бы легче, солдат проще, ближе к мужику, и потому довольствовался бы меньшим, у него и благородных потребностей. Прихоти панских нет, но главный начальник из солдат законов не знает. Положим, что и мужик, как только сделается начальником, например, волосным старшиной, скоро обначальничивается, нацивилизовывается писарями и высшими начальниками, которые ему твердят, чтобы он мужика в бараний рог крутил. Положим, и он тоже требует, чтобы перед ним ломали шапку, оказывали ему всякое почтение, сорвать тоже старается, но все-таки он проще. Он свой брат мужик с мужицкими понятиями, а главное законов не знает. Точно также и какой-нибудь унтер-офицер, наверное, будет держать себя начальником, будет требовать почтения, будет считать мужика ниже себя, будет рвать при случае, но опять-таки проще свой брат и законов не знает. Да и ломаться над мужиком так не будет, как благородный. который одно только и умеет, что свой начальнический форс показать. Пришла весна, радостная, мы приветствуем ее песнями особенными весенними троицкими песнями. Серый народ, просидев всем зимних месяцев в серых избах, в серых зипунах, на серых щях, радуется первой весенней зелени. В первый же весенний праздник на Троицу мужик украшает зеленым маем. свою серую избу. Примечание. Маем у нас называют березки, которые ставят на троице около изб. Таким же маем украшают церкви, и все в этот день приходят в церковь с букетами цветов. Ставить май теперь запрещено. Бабы отправляются в светлую майскую рощицу венчать березку. Кумятся, поют песню, пляшут, угощаются водкой, пирогами, дроченой. На заговенье опять идут в ту же рощицу, срубают березки, связывают их макушками, обрезают платками, бусями, крестами, надевает на головы венки из березовых веток и с песнями идут топить май в реке. Страда наступает. Стой! кричит налетевший начальник. — Опять березки на май рубите? — Не знаете, что березки на май рубить запрещено штраф? — Помилуйте, ваше благородие, мы не знали, нынче приказу не было. — Не знала ты, не знала, видишь, сколько народу собралось расходиться. — Помилуйте, ваше благородие, расходиться по домам, говорю вам. — Ты что тут стоишь, разиня, в шапке? налетает он на зазевавшегося малого, позабывшего снять перед начальником шапку. Не раз случалось об этом и в газетах пишут, что разгоняли хороводы, вечеринки, игрыща, посиделки, свадьбы. Министр внутренних дел даже вынужден был издать по этому поводу особый циркуляр от 23 октября 1879 года коим разъясняет, что игрыща и тому подобное увеселение народа не суть нарушение общественной тишины и спокойствия. Но если губернаторам нужно было делать подобное разъяснение, то как же нам-то знать, что можно и чего нельзя? Кто же все законы, распоряжения, постановления знает? А вдруг он запретит возить навоз толокой? Тоже ведь сборище, да еще шумное, потому что сопровождается выпивкой, да еще все железными вилами. Если ему могло прийти в голову разгонять хороводы, посиделки, свадебные перушки, то почему же не может прийти в голову разгонять помочи и другие общие работы? Ужели сегодня разъяснять, что нельзя разгонять толоки, завтра, что нельзя требовать, чтобы все проселочные дороги были окопаны канавами? После завтра, что он не может требовать, чтобы все жители участка знали его в лицо и так далее, а между тем, по куда, что, как ты его не послушаешь? Может, он и прав, а если и не прав, как ты не послушаешься начальника, который находится при исполнении своих обязанностей? Чем это пахнет? Нет уж лучше по доброму разойтись. — Сёмка, ребят, угостим его, — смекает кто-то. — Ваше благородие, не откушаете ли венца, бабы, тащите кадрачей на его благородию? — Пожалуйте, ваше благородие, выкушайте. — Сердце, не камень, ведь и он человек, выпивает, закусывает, смягчается, вот развеселился, подтягивает песни, подмигивает бабёнком, подплясывает и весёлый свинком на кепке. Идет, топить май, не человек он разве. Неужели же ему не повеселиться на троицу? Так-то по-хорошему лучше. И чего бы кажется жалеть березок, мы и без того кругом заросли березками. Ни полей, ни лугов, все только березовые заросли. Ни хлеба, ни травы, ни скота, все лоза да березки, березки да лоза. А далеко ли уедешь на одной березовой каши-то? После положения запущены более половины господских полей, которые сплошь заросли березником и лозой. Пустоши тоже всюду заросли. Всюду лесная порсель одолевает нас. Теперь только то хозяйство у нас и можно считать хозяйством, в котором расчищают от зарослей старые запущенные поля и пустоши. Мужик ли купит земельку, барин ли возьмется за хозяйство? Первое дело чисти! Корчуй, руби лесную поросль, жги ляда, разделывай подлён хлеб на луга. Только и хлеба, что с этих новин. Слава богу, что хоть это не запрещают. Восемь лет хозяйства я выкорчевал, восемьдесят десятин берёзовых зарослей и разделал на поля и пастбища. Да и теперь, как только пришла весна, так и пошли чистить пустоши, рубить и корчевать поросль, и конца этой чистки нет. В одном месте вычистил, а на другом смотришь, новый поросль так копрет из земли, что этих грудов за весну навалим. Страсть бывало на троицу нужен май. Сейчас поедут груду, которая в тот день собрана, выберут, что ни на есть лучшие березки, привезут в усадьбу, став сколько хочешь майю и около исп и около хлевов. А теперь нельзя, запрещено. Корчуй, руби сколько хочешь, жги груды, а к дому из того же груда березку привести не смеяй. Жаркий июньский день, гонит пастух стада. Одиннадцатый час жарко, пора и отдохнуть. Сосновая роща, остановили стадо, коровы легли и смирно жуют, только бык угрюмо стоит, точно сторожит своих невест. Пастух присел под сосенку и закурил трубочку. «Вдруг? Ты что это делаешь? Не знаешь, что в хвойном лесу запрещается курить табак в сухое время?» «Да я, ваше благородие, не табак, а махорочку!» Думает отшутиться пастух. «Махорочку! Разговаривать еще! Вот я тебя...» Лайка и бысаношка, видя, что их хозяи наругают, слаем бросаются ратовать. быка опасаясь, чтобы чужой человек не увёл одну из его коров, грозится, мычит, сопит, роет землю. Усь, усь! Натравливает собак один из подпасков. Утейкай, утейкай! кричит пастух, видя, что бык свери пейт. Утейкай убьёт. Кокококод, кудах! дразнится из-за куста подпасок. «Утекай!» — кричит пастух. «Бык!» Начальник скрывается. «Ишь ты! Испугался быка-то!» — говорит пастух, почесываясь. «Одначе нынче строго стало!» «Ого-го-го!» — подымает он стадо вновь, закуривая трубку. И во все-то он, начальник, вмешиваться может, потому... Под все закон подведён. Ты не думаешь и не гадаешь, Ан, смотришь не по закону. Никогда ты не можешь знать правда или нет. Ну и боится человек? Ты для чего это березки рубишь? Намётлы, батюшка, намётлы кавину. Ну руби и себе, руби. Спаси тебя Бог ради, миньки, спасибо. Адумался. Постой. Зачем теперь, мёдлы? Хлеб еще не поспел. Готуем наперед, батюшка, наперед готуем. И всюду так, всюду ему нужно нос всунуть. Ты это что? Охотишься? Останавливает он мужика с ружьем. А покажи-ка, какие у тебя пыжи? А, испакли? А ты не знаешь, что это запрещено штраф? «Что ты, батюшка, ваше благородие, помилуй, ослабони ради Бога! Не знал, вот тебе, зайчик молоденький, русачок!» Конечно, все эти законы, распоряжения издавались и прежде, потому что забота о мужике всегда составляла и составляет главную печаль интеллигентных людей. Кто живет для себя? Все для мужика живут. Все мы, интеллигентные люди, знаем, И чувствуем, что живем мужиком, что он наш кормилец и поилец, совестно нам. Вот мы и стараемся быть полезными меньшей братии, стараемся отплатить ей за ее труды своим умственным трудом. Мужик глуп, сам собой устроиться не может. Если никто о нем не позаботится, он все леса сожжет, всех птиц перебьет, всю рыбу выловит, землю попортит и сам весь перемрет. Ему бы только ухватить, что можно. Увидел тетерку на яйцах весной бьет, все ж говорит кусок скоромины, вообще и не думает, что уничтожает целый выводок, который доставил бы летом огромное удовольствие охотнику с хорошим сеттером. Водится в озере сниток, он вылавливает его до чиста. Такие умудряется снасти строить, что немец даже позавидует. Дочиста выловит, ни одной рыбешки не оставит. А для чего? Для того, чтобы снитков продать, подати заплатить, хлеба себе купить. А об том не думает, что вылавливая так снитков, он их переводит начисто, так что со временем в озерах снитков не будет и не с чем будет в посты купцам и папам щи готовить. найдет в лесу да еще в господском рябину, покрытую ягодами, рубит все дерево, чтобы набрать рябину на зиму. Скучна, говорит рябина, как к ее морозам прохватит, не хуже яблока. Рубит целое дерево, чтобы потом есть такую дрянь, а потом и не думает, что если срубать деревья, то со временем не будет рябины и не на чем будет водку настаивать. Повторяю. И прежде законов было много, но все же было легче, потому начальство было далеко. Выйдет распоряжение, отдадут приказ по властям, ну и исполняют по деревням, которые на значительных проезжих дорогах стоят, а затем так и остается. Без нового приказа никто исполнять не станет. Все думают, приказано было только на тот раз. Вышел приказ не рубить березок на май. Куда приказ дошел окретно, так и не рубили тот год. На следующий год нет приказа. Везде май ставят. Пришел строгий приказ насадить по улицам березки. Насадили. Березки посохли. Нет на следующий год приказа. Никто не подсаживает новых, да и начальство волосное само о приказе забыло. При том же волосное староста Сотский, как мужики. Тоже по мужицки думают, что распоряжение на этот раз и сделано. Пришел приказ канавы по деревням копать, чтобы грязи на улицах не было. А как ее рыть? Каждому против своего двора не подходит. Сообща, где ж тут сговориться? А возь обойдется и так. А возь начальство позабудет. Иногда и обходится. Казалось бы, вешки по дорогам зимой уж положительно нужно ставить. Сам же без вешек ночью заплутаешься. Однако без приказа никто вешек не поставит, потому привыкли приказа дожидаться. Подать и теперь платить каждому бы можно из опыта знать, что подать нужно заплатить в срок, что их не простят. А все-таки без особенного, да еще строгого приказа никто, ни один богач платить не станет. Может и так обойдется, может и не потребуют. И еще повторяю, всегда было много законов, но прежде легше было. Наедет, когда высший начальник, стоновой или сам господин исправник, где ему все помнить? Он только то и помнит, и насчет того и едет, что по времени требуется. Появилась чума, налегли на чистоту, и избы студить, рубашки менять, рыбу тухлую не есть. Данимали чистотой. Мы уже боялись, как бы нам не запретили навоз на дворах копить. Мы-то радуемся, когда у нас много навоза. Мы его любим. Нам и дух его приятен. А начальство не знает, что положишь каку, а вынесешь папу. После чумы насчет чистоты легче стало. Не исп студить не приказывают, не тухлые рыбы есть не запрещают. Пожары набежали. Пошли. Березки, катки, пожарные инструменты, постройка по планам, амбарушки срывать, трубки не курить, а вины на пятьдесят сожжен относить. Земли-то у крестьян ведь много. Так что уж тут какие-нибудь пятьдесят сожжен, значит. Проявились где-то злонамеренные люди опять. Пошла тревога. Паспорты и билеты спрашивают, оглядывают каждого. В город нельзя без вида поехать, даже друг к другу в гости с билетами стали ездить, потому что без билета того и, смотри, в холодную попадешь. Впрочем, ловля злонамеренных людей пришлась по вкусу, так что начальству тут не то что требовать, а скорее сдерживать нужно было. Мужики думали, что злонамеренные люди, студент, то есть, восстают против царя за то, что он хочет дать мужику земли, Помещики думали, что злонамеренные люди хотят отнять у них земли. Папы, что они настаивают на уменьшении количества приходов, а точные поверки свечных сумм и разных иных неприятных для паповских карманов новшествах. Железнодорожные чиновники, что при столкновении поездов они-то и возбуждают протесты, рассматривают гнилые шпалы, списывают. Наконец, что они хлопочут об уничтожении красных форменных фуражек, присвоенных начальником станции. Словом, каждый спешил помочь начальству изловить их. Прошла чума, прошла и чистота. Прошли пожары, и амбарушки стоят на прежних местах. Пройдут злонамеренные люди, пройдут и билеты. Но так как начальство не захочет сидеть сложа руки, то проявится еще что-нибудь, например, чтобы птичьих гнезд не разоряли и кротко обращались с животными. Так все скачками и идет. Понятно, где же высшему начальнику, например, господину становому приставу все помнить и знать. Он должен быть и архитектор, и химик, и врач, и инженер, и зоолог, и политик, и историк. Едет он... И видит, что малец на дереве сидит и гнездо птичий разоряет. Это запрещено, но при всем есть исключение. Гнезда хищных птиц разорять дозволяется. Вопрос: чьё же он гнездо разоряет? Воронье или голубиное, воробьиное или трисогускино? Где же начальнику всех птиц знать, у которой птицы какое гнездо, какие яйца? К счастью тут является на выручку следующее: истребление хищных зверей в запрещенные сроки допускается не иначе как по предварительным атам каждый раз извещение уездной полиции. Эй, Петров, обращается он к скачающему подле экипажа нишему начальнику. Извещал он тебя, что будет истреблять гнезда хищных птиц? Никак нет. Эй, ты, мальчик. Но тут опять вспоминается, что правило сие не распространяется на владельцев и стрелков их, которые в собственных дачах могут истреблять хищных зверей во всякое время года и без ведома полиции. — Эй, мальчик! — Чего? — Из какой-то деревни. — Из пудерева, — отвечает мальчик, слезая с дерева. — Вы на выкупе? — Чего? — Чего? Какий непонятный, на вы купи вы, мальчик. Да вай бог, ноги удирает в лес. Кок-кок-кок-кок, кудах? Вдруг гулко раздается в лесу. А что, например, щука, хищный лизверь? Мне недавно один охотник, господский стрелок, рассказывал следующий случай: весной, когда щуки трудятся, они всплывают к поверхности воды на мелкие места. В это время их стреляют из ружей. Охотник стрелял щук в господском прудке, как вдруг наехал начальник, и придрался. Весною, во время вывода молодежи, запрещено стрелять, говорит. Охотник возражал, что щуки разведены барином, собственные, господские, что это к весной, пожалуй, телят нельзя будет резать. Услыхав этот рассказ, я стал в тупик. Знаю, что хищных зверей дозволяется бить, знаю, что щука рыба хищная, но не знаю, распространяется ли закон об охранении веснойу животных на рыб. Неведомы знаю, что и веснойу ловить не запрещается, но стрелять? Нужно заметить, что здесь дело коснулось охотника, служившего у богатого барина, имеющего значение. Охотник — человек опытный, видавший виды, понимающий, у кого он служит, и потому дело окончилось препирательствами. Ну а попадись, мужик, штраф и рыбу отберут. Высшему начальнику, например, становому, нужно ужасно много знать. И гнезда всякие знай, и яйца у каждой птицы знай, и социалиста умей отличить, и просто опасного человека узнай. Когда появились злонамеренные люди, то развелось такое множество охотников писать доносы, что, я думаю, целая масса чиновников требовались, чтобы только успевать перечитывать все доносы. Все хотят выслужиться, а вось либо кратчик пирожка попадет, если открытие сделать. Чуть маломальский писать умеет сейчас доносы пишет. Совсем начальников загоняли пирожки, особенно к кому встан попадет подозрительный человек, который ни с кем не знает,ся в земстве не участвует, занимается каким-то хозяйством, клевер какой-то сеет, с мужиками никаких судебных дел не имеет, тут доносов и не обобраться. Доносят, например, что к какому-то помещику тогда-то приходила толпа студентов. Представьте себе толпа студентов, ведь это что? Нельзя не сделать дознания. Едет начальник в деревню, подсылает для расспросов начальника пониже. Да, говорят, мужики были какие-то. К нему большой приезд. Разный народ бывает. Хозяйствовать учиться приезжают. Недавно вот один уехал. Работать хотел, мужицкой работе научиться. Не выдержал, кишку испортил и уехал. А кое и научиться. Один был так «ничего». — Да крестьянина куда? А ничего, большую силу имел. Справляется начальник, расспрашивает и узнает, что действительно приходила целая толпа, что начальство одного учебного заведения прислало к помещику для обозрения хозяйства. — Тьфу ты, черти! — бесится Становой. потом доносят, что такой-то ходит на деревенские свадьбы, разговаривает с мужиками, расспрашивает о хозяйстве, восстанавливает против других помещиков, следствие чего крестьяне у них не работают, а у него работают, держит в числе работников дворян, студентов, нигилисток. опять дознания, распросы по деревне. как же? Говорят мужики, бывает, и на свадьбах. Вон, а на меднесть у Ильича на свадьбе был. Дочка баринова до утра с нашими девками плясала. Бывает, вино пьет, песню до утра слушает, разговаривает. Любопытный барин, примечательный. Хозяин на расчет аккуратен, оттого к нему и на работу идут. У иных еще не жата, а у него не снопа по в поле. Он да безносовский барин первое на расчет господа от того у них и работают судов тоже не любит никогда не судится а что насчет по травы или по руба то держи ухо востро порядок у него топора шковорня ни разу не пропала потому что порядок каждому на руки сдано разный народ к нему ездит хозяйствовать учится и пашут и косят и молотят У него чтобы баловство какое? Нет, вряд со всеми гони. Как у него хозяйство не быть? Расчет чистый, на счет денег первый сорт. У него денег много, ему из Питера присылают. Он по деревням ходит, все разузнает, разузнает, спишет в Питер отсылает, а ему за это оттуда денежки присылают, сотни по три присылают. Любопытствует тоже, как хозяйство ведется. Доносит железнодорожный начальник, что к такому-то, тогда-то двое, весьма подозрительных молодых людей, чернявенький и белокуренький приехали, и чемодан у них большой такой, тяжелый, еле втроем вынесли. Дознание оказывается, что к помещику. Дети, гимназисты приехали и чемоданчику них с книгами. Известно, гимназисты им, чтобы не баловались летом тоже, кучу уроков задают. Трудно и высшим начальникам. Скачи за тридцать пять верст. Дознавай.、Да、Особенно нынешним летом трудно было, пока все не перемололось. Зная все законы, все распоряжения, все бумаги, в особенности с бумагами трудно. придумает что-нибудь напишут ты только что выучил запомнил глядишь новое выдумали а старое прочь когда-то я служил секретарем отделения в одном комитете ужасно трудно было сначала пока не подладился что недельно то бумаги нужно сообразить с делом собрать справки подготовить журнал прочитать в комитете Изменить, согласно замечаниям членов, однако я скоро заметил, что составлять журналы по каждой бумаге совершенно излишне, потому что то и дело одна бумага отменяет другую. Вот и надумал я тогда гнездышко копить. Получу бывало бумагу и положу на полку, еще получу бумагу по тому же предмету опять положу, так гнездышко и коплю по маленьку. Бывало председатель говорит: что же вы? Не докладывайте бумаг. Не время еще. Ваше высокопревосходительство, отшучиваюсь я, еще в гнездышках лежат, может, и выведутся. И действительно, смотришь, бывало, и выявились. Вдруг получаешь бумагу, которая похеривает все гнездышко, так что или вовсе не нужно писать журнал, или всего только один журнал на все гнездышко. Вывелось, радостно докладываю я генералу. Смеется, бывало, старик. Добрый был генерал. На улице бывало встретиться. Вытянусь, честь отдам. Не вывелось ли, чего смеется? Насиживаются, ваше высокопревосходительство. Смотрите, чтоб не заглохло, чтоб заморышей не вышло. Смотрю, ваше высокопревосходительство. Поворачиваю, разве болту накажется? Всем советую применять мой способ высиживания бумаг, много спокойнее службы будет, а то получит бумагу, гонит точно и не везет что повременить. Редко, которая сама собой не выведется, а народу то легче будет. Учреждение урядников ознаменовалось тем, что по деревням заведены были ночные караулы. Требовалось ли это прежде или новые начальники завели, не знаю. Только прошлую осень насчет караулов очень строго было. Всюду по деревням повешены были доски, в которые караульные должны были стучать по ночам. И действительно стучали. Выйдешь, бывало, осенью на крыльцо. Из всех окрестных деревень грохот слышится. Проезжающих всех останавливают, опрашивают... чиновника одного акцизного, ехавшего ночью на завод, вот тебе и стараюсь незаконные отводы спирта носить. В одной деревне остановили, приняли за злонамеренного человека и хотели в холодную засадить, да благо кто-то опознал. А он-то летает орлом от кабака до кабака и чуть где нет на улице караульного штраф. В одной деревне. Рассказывали крестьяне, пришлось бабе зимою быть ночью караульной. С их двора черед, а муж был в отлучке. Вот она, известна баба дура, и отвернись в избу, ребенка грудью покормить, неженка вишь нашлась, не может на улице покормить и перепелинать, а тут на беду и налети начальство. Это что? Где караульный? Поднял крик, шум, всполошил всю деревню. На бабу. Пять рублей штраф он уложил. Пять рублей. У нас баба зимой за поденщину пятнадцать копеек получает. За двадцать копеек она целую ночь мнет лен. Пять рублей. Да еще муж побьет. Баба испугалась. Начала молить, чтобы помиловал. В ногах у него валяется, а он стоит под боченье, смеется, куражится. И зачем эти караулы по деревням? И кого это они ловят? Канокрадов, воров. Так канократ с лошадьми мимо караула нарошный поехал. Так ты вора и поймаешь. На лбу у него написано, что он вор. Кто едет? Свои люди. Караульные видят, что действительно мужик, свой человек. Ну и ступай, с Богом. Так воры станет одеваться по-барски, по-немецки, чтобы его караульные остановили. От пожаров караулы тоже не помогли. Никогда столько пожаров не бывало, как в прошлом году, когда завели караулы. Мужики объясняют, что караулы заведены для строгости, чтобы, значит, строго. А что стоят мужику эти караулы? Не говорят уже о штрафах, о недосчитанных зубах. Если оценить только время, потраченное мужиками на караулы, полагая всего по тридцать копеек за ночь на двух человек, составится громадная сумма в сто рублей в год на каждую деревню. Сто рублей на каждую деревню. Да за эти деньги всех воров и канокрадов купить можно. Я в своем мнении давно уже пришел к тому, что уничтожил сторожей и караулы, потому что в общей сложности это убыточнее канократства. Это то же самое, что починка проселочных дорог. Если дорога, по моему, хороша, то есть я могу удобно проехать с телеги, то разных выдумок о коповании канавами и тому подобное я просто не исполняю. Пусть кто хочет починит сам, и потом вытребует с меня деньги. Зимой насчет караулов легче стало. Наступили холода, пошли вьюги, метели, глубокие снега. Долго ли заблудиться в глухом месте и замерзнуть? Притихли, много притихли зимой. Зато весной расходились еще пуще прежнего. Допекают мужиков, а уж как евреев доняли. Так удивительно даже, как это «евреи живут»! Всегда еврей должен бояться, всегда можно к нему придраться, всегда можно его обидеть, сорвать с него, да и он сам знает, что без этого нельзя. Бери только свое положенное, и это положенное как-то тотчас у них евреев определяется само собой. Явился новый род начальников, явилась для них и положенное. У нас евреям прежде всего не дозволялось жить. Теперь дозволяется жить только ремесленникам. Между тем есть евреи, которых отцы тут жили, которые сами тут родились и народили кучу детей. Разумеется, теперь это все красильщики, дистилляторы и тому подобное. Жить ремеслом в деревне, конечно, невозможно, да это и не в натуре еврея. А потому живущие здесь евреи содержат мельницы, кабаки, занимаются торговлей и разными делами. Все это запрещено, но все так или иначе обходится. Помещикам евреи выгодны, потому что платят хорошо и на всякое дело способны. Преимущественно евреи ютятся около богатых, имеющих значение помещиков, в особенности около винокуренных заводчиков. Как бы там законно ни было, все оформлено. Но придраться начальнику все-таки можно, и еврей это должен чувствовать и чувствует. Наконец, если сам еврей живет законно, и у него все билеты в порядке, так опять-таки может оказаться, что у него незаконно проживает какой-нибудь родственник, какой-нибудь учитель для детей, или просто наехали разные незаконные евреи к какому-нибудь празднику, свадьбе, шабашу. Евреев преследуют не постоянно, а как-то годами. иногда их совсем не трогают и отдавая свое полозанное евреи живут спокойно нет приказа свыше а без особого приказа на каждый раз никакие правила распоряжения постановления вообще все что у нас называется законом не исполняются и не требуются потому-то только и можно жить ибо если все по законам жить то и самому господину становому приставу жить будет не можно, говорил один мой знакомый еврей. Иногда евреи подолгу живут спокойно без всяких ремесленных свидетельств и ничего. В такие мирные времена в подходящих местах, близ строящихся дороги, близ винокуренных заводов, больших лесных заготовок. Вообще, где предприимчивый умственный еврейский человек может орудовать и наживать деньгу, евреев расположается множество. В то время, когда я приехал в деревню, у нас был для евреев именно такой мирный период, когда их не гнали и не преследовали. К тому же перед тем строилась железная дорога, и Гешефту всякого было много – Бутки строить, шпалы резать, камень добывать, хлеб для рабочих доставлять, а водки и говорить нечего. Конечно, и бревно мужик режет, и камень мужик дробит, и водку мужик пьет, но безумственных евреев ничего этого он делать не может. В это время евреев здесь было множество, чуть не на всех, даже самых маленьких мельницах евреи сидели. кабаки содержали и всякими гэшефтами занимались, совсем мещан отбили, потому что куда же к какому-нибудь мещанину против еврея.、А、вдруг началось гонение на евреев. Не дозволяют жить тем, которые не имеют ремесленных свидетельств, а таковых ни у одного нет. Но евреи отмалчиваются, отсиживаются, не помогают. Гонят приказ за приказом Содскому выпроводить из уезда на пять Содского раз, на пять другой сунут что-нибудь, опять приказ за приказом. Полетели евреи свидетельства добывать и своих старших просить, чтобы помогли похлопотали и нае добыли другие нет, а тем временем пока свои выхлопотали, все идут приказы до、да、приказы. Ничего не поделаешь, начались выпроваживания евреев из уездов уезд. Нельзя на месте оставаться. Нанимает евреи подводы, забирает весь свой скарп — пуховики, скот, кур, еврейку, детей, переезжает в соседний уезд, поселяется там и живет, пока не погонит и оттуда. Тогда он, смотря по обстоятельствам, едет или в третий уезд, или возвращается в прежний. Разумеется, такие перекочевывания не могли быть продолжительны. Поубавилось евреев, но оставшиеся жили довольно спокойно, а помаленьку стали опять появляться новые. Но вот наступили новые начальники. Эти скоро узнали, где раки зимуют. Жить я не стала евреем. Никакое полозаное не удовлетворяет. Однажды. Обходя поля, я встретил еврейку, торгующую разным молочным товаром. — Барин, а барин, куда тут? Дорога ближе в город проехать. Остановила она меня. Я указал дорогу. — А чьи есть тут по дороге, господа? Да вот сейчас за леском начальник живет. Он из благородных. Семейством живет. Может, и купит что? начальниках, миленький барин, нет ли другой дороги, не можно ли как начальника объехать? Можно. Да разве у тебя что не в порядке? Нет, все в порядке. Так чего же ты боишься? Он ничего. Миленький барин, долго ли бедную еврейку обидеть? Разумеется, я указал еврейке другую дорогу. И вот разнесся как-то слух, что их уничтожают. Заехал ко мне знакомый еврей, который контрабандой родился здесь еще в то время, когда евреям не дозволялось у нас жить. Контрабанда же вырос, и контрабандой сам наплодил детей. Я сейчас догадался, что еврей, проезжая мимо, не утерпел, чтобы поделиться свеженькой новостью. «Уництазают! Уництазают!» Ну и слава богу, перекрестился я. Еврей по ошибке тоже чуть-чуть. не перекрестился. — А все насы выхлопотали, — похвастался еврей. — Потому всего им мало. Ну, возьми свое полозаное. И то и денег, и муки, и круп, и петуха. Разве так можно? Потом оказалось, что вовсе не уничтожают. А еще, говорят, он будет и подать, и собирать, и за правильной продажей вина смотреть. — Отлично. Чего доброго, налетит, увидит, что пунш... Сидя на балконе, попиваешь. Зачем, скажет, водою разбавляете. Отчего не пьете, как есть запечатью, штраф? Ведь и водку полагается пить необремененно у законной крепости и не менее определенного количества. Зимою как-то был я в городе, зашел после театра в ресторан и спросил рюмку коньяку. Рюмку коньяку нельзя с? Разве у вас нет коньяку? — Есть-с, только рюмочкой пить нельзя-с. — А как же? — Извольте шкалик взять, запечатью-с. — Мне маленькую рюмочку. Кто же коньяк шкаликами пьет? Нельзя-с, не дозволено. — Так целый шкалик и выпить нужно? — Целый-с. — И вы думаете же эти акцизные всех превзошли? Вы думали, например, заводы тормозить? Слышу, рассказывает акцизный, что такому-то заводчику открытие завода тормозят. Я и не понял сначала, а это вот видите ли, что если чиновники подозревают какого-нибудь заводчика, что он делает отвод спирта и не могут его изловить, так тормозят ему открытие завода, то есть делают разные придирки, чтобы тот вовсе отказывался от вина курения. Отлично. Проявилась чума. Такой страх эта чума нагнала, что барони наши бежать хотели. Однако ш не бежали. Мужей, которые при местах покинуть пожалели, но боялись. Все-таки страшно. Немец прежде испугался, так и испугался, что своих же немцев не пожалел. Соребский бальзам к возу в Германии запретил. Немец последователен. У школе чума думает, так она не только к рыбе не пристанет, а и к бальзаму. Не верит немец, что водка всякую насекомую уничтожает. Заперся немец, ничего к себе не пусчает, а кроме хлебушка кушать и он хочет. Посыкнулся было из жалости прислать нам своих немецких чиновников за чумой смотреть, да не приняли своих довольно. Немец последователен, а мы? Хочется нам и икорки, и осетринки, тут же и масленица подошла, и хочется, и страшно, вдруг в этой самой икре чума сидит. Пришел об чуме приказ не опущать чуму. Установили противочумное начальство. В одном из наших уездных земств предлагали назначить с содержанием от земства двух урядников, исключительной обязанностью которых должно быть не допускать заразы в пределы уезда обратились и к врачам в том же земстве врачи единогласно высказались за необходимость строгого осмотра паспортов у всех вновь прибывающих лиц и врачи ничего другого выдумать не могли урядники и паспорты паспорты и урядники не пускать предложению врачей Насчет паспортов особенно повезло. На паспорты билеты так усердно налегли, что и по сей час не ослабоняют. Прежде насчет паспортов просто было, можно было не только к соседу, не только в уездный город, но даже в губернский без билета ехать. А теперь нет, шалишь. Так настрочили соцких, десятских, старост, караульных, что не перескочишь. «Кто вы такой?» Можно у вас билет спросить? Мужики насчет билетов налегают больше на высший класс, на тех, в ком они заподозревают, борчат, восстающих против царя за то, что он хочет дать народу землю. Своего брата, русского человека, мужика, попа, мещанина, купца. Мужики не остановят. Настоящего барина, который едет на своих лошадях с человеком, имеет барский вид, настоящие барские замашки, мужики тоже боятся остановить. Однако все-таки держать правила: запас с бедою не живет и хлеба не просит. Следует всегда про запас иметь билет, если не желаешь угодить в холодную или еще того хуже, в особенности если попадешь в некольщину, покровишну, спасовщину, когда деревня гуляет. когда и сам начальник сторонится от гуляющих. А он, он насчет паспортов более на мужика налегает, потому что тут ему пропиту более... «Ты кто такой?» — спрашивает он у мужика, который идет из соседнего уезда, работы ищет или к родственникам в гости. Мужик рабеет. «Не здешний». «Из-под Калиновки я, батюшка, не тутшний». «Билет есть?» Мужик окончательно теряется. Штраф. Ступай за мной. Ты без паспортной тут шляешься. Вот я тебя. Ступай, ступай за мной. Ослабони, батюшка. Штраф три рубля. А газетчики все толковали, что паспорты вовсе будут уничтожены. А мы то верили, думали, что они там в Питере все знают. Знатцы. Потом насчет чистоты пошло. Узнали, что чума чистоты не любит, и налегли. Коленов, фельгетонист Смоленского вестника, рассказывает, что по властям был приказ три раза в день избы студить, то есть для очищения воздуха растворять двери, и два раза в неделю белье менять. Это мужику-то, у которого часто всего-то навсего две рубахи, два раза в неделю белье менять. дырявую избенку, в которой так еле тепло держится, студить по три раза в день. Ано, конечно, в избе, где дети, свиньи, телята, овцы, дух не очень-то хороший. Но прежде чем приказывать студить избы, земство лучше бы похлопатало, как отвести мужику лесу на постройки и на дрова. Что тут студить, когда у многих топиться нечем? Боялись мы, что для чистоты прикажут навоз с дворов возить и сжигать. Как не приказали мужикам ежедневно хорошо питаться, есть говядину, пшеничный хлеб. Говорят, во время заразы это необходимо. Как же это еще земство не издало такого приказа? Ведь удивлялся же, рассказывает Каленов несколько лет тому назад один приезжий граф тупоумию смоленских мужиков. которые питаются черным хлебом вместо белого, более питательного, и потому постоянно голодают, тем более, что рожь родится при урожае всегда сам пять, а пшеница, как, например, в Молодороссии, дает сам десять и более. В чему мы узнали также, что нужно употреблять в пищу свежие припасы, всегда ели и солонину с душком, и тронувшуюся рыбу, и тухлую астраханскую сельдь, ратник. если прежде всего это, и вдруг оказалось, что все это яд. Приказано было врачам осматривать рыбу, и чуть заметят в ней чуму, полиция должна была уничтожать зараженную рыбу. Трудненько было с этим справиться. Случалось и не раз, что сожигаемую, признанную вредную тухлую рыбу, или рыбу, закопанную в землю, и предварительно облитую нечистотами, Из отхожих мест все-таки утаскивали, с костров вырывали из земли и пожирали. Случалось, что украденную рыбу, обмыв хорошенько нечистоты даже, продавали. Пошла потом дезинфекция, говорили, что рыбу нужно дезинфицировать, но как дезинфицировать рыбу? Карбонизировать? Охлорять? Просернивать? Любопытно. Какой вкус охлоренной осетрины, карболизированной икры, просернины севрюшки? Да это куда еще не шло? А сельдь-то? Сельдь! Астраханская сельдь – ратник, которую мужик закусывает водку по всем кабакам, по стоялым дворам, торжкам, ярмаркам. Сколько этой сельди привозится в каждый город, и в каждой селедке может быть чума сидит. Каждая селедка может заключить условия противогигиенические, и каждая селедки ты вну тро, посмотри, понюхай. Кому же все это выполнять? Кто будут эти противоселедочные охранители? Врачи? Урядники? или иные новые чины завести при форме с медной селедочной головкой на кепке санитард, есказать, дезинфиектор, да и продезинфицируйка каждую селедку, а как перед дезинфицируешь, карболовой то может и есть нельзя будет, карболка тоже везде за нутро хватает, и как это врачи узнают, что именно протухлая можно есть, а чего нельзя Понюхает и узнает. Конечно, каждый из них по малой мере двенадцать лет учился в разных заведениях и все должен знать. А все-таки мудрено что-то. Носы им что ли как-нибудь там выделывают? Такое меня насчет этого сомнение брало, что как случится в городе быть, так я всякому встречному врачу на нос смотрю. Не замечали чего особенного? Понюхает и узнает, мало ли есть таких предметов, которые мы употребляем в пищу в состоянии разложения, гниения, тухлости. Молоко, например, превращает в сыр. А что такое сыр? Как не молоко протухлое, находящееся в известной степени разложения, кишащее мириадами разных низших организмов? Ну, положим, Честер, швейцарский сыр, куда ни шло. Воняет, а все-таки еще ничего. А возьмите, например, лимбургский сыр, Невшатель, Бри, что это такое? Какая-то протухшая, полужидкая, вонючая масса. А ведь едят же и не умирают. Да и кто же станет есть свежий Бри или Невшатель? Рокфор, который весь пронизан зелеными грибками, придающими ему особенный, специфический, грибной. При вкус. Говорят, что и в сыре бывает иногда какой-то сырный яд, от которого можно умереть. Но как узнать в каком сыре есть яд, а в каком его нет? Где предел, до которого безвредно можно гноить молоко? Можно ли, посмотрев круг сыра и понёхов, узнать, есть ли в нём сырный яд? Относительно употребления в пищу тухлых веществ всё дело в привычке. Крестьяне, например, не привыкли есть сыр, мужик ни за что не станет есть сыр, не выносит его запаха и удивляется, как это господа могут есть эту сыру, дух-то от нее какой. И если бы мужику поручили по запаху браковать съестные припасы, то он забраковал бы всякий сыр и, наверное, пропустил бы тухлую рыбу. Тот же мужик, который не станет есть сыр, ест тухлые яйца. И бары есть такие охотники до тухлых яиц, что предпочитают их свежим. Сверх того мужик будет есть ржавую селедку, тронувшуюся коренную рыбу, давшую дух соланину. Известно, что камчаталы питаются квашенной в ямах рыбой, которая при этом превращается в страшно вонючий студень. Тариска в особенности соленая всегда так воняет, что непривычный человек в комнате усидеть не может. Такой же тяжелый запах бывает, когда варится солонина с душком. А дичь-то настоящие охотники никогда свежей дичи не едят, а дают ей предварительно повесеть. Колбасы тоже, уж какой дрянь и туда не кладут. Всякая что ни наесть последняя мясная дрянь. Вся в колбасы идет, срубится, поселится, чесночком заправится. В обжорном ряду в городе все поедят, говорил мне один знакомый просол. Мужик ничем не брезгует, лишь бы ему подешевле. Вот теперее начнет говядина или телятина портиться, слезнуть сейчас солем, разумеется, продам подешевле. Мужик не разбирает, человек не свинья рыть не станет. Все сходит, ели и едят тухлую рыбу, тухлую солонину. Ничего, прошла чума и рыбы не жгут, в землю не зарывают. Говорят, что есть какой-то колбасный яд, есть какой-то рыбный яд, от которого поевшие ядовитые рыбы умирают. Можно ли по запаху узнать, что в такой-то колбасе, в такой-то рыбе есть яд? Может ли это узнать каждый врач? во время гонения на тухлую рыбу много рыбы уничтожали и все по наружному осмотру врачей пахнет уничтожай рыбу признанную негодную обливали керосином и сжгли или обливали нечистотами и зарывали в землю и ту и другую рыбу растаскивали вырывали из земли и ели И никто не умирал. Ну, положим, облитая керосином рыба дезинфицировалась, а облитая нечистотами из отхожих мест. Соседняя бароня строго запретила людям есть простые сельди, а мы ели и не заболевали, не умирали. Да и люди тоже ели, потому что бароня запретив астраханские сельди, не купила для людей хороших голландских. простые люди, русские люди, мужики, мещане, чумы не признавали, в чему не верили, считали все это барской выдумкой. мало ли что баре не выдумывает. какая такая чума. хоть торговлю совсем бросай, говорит купец, зайдет эта блавка, нюхает, нюхает, точно знает, чем чума пахнет. Разоренья, рыбы что забраковали в землю зарывают, а ее вырыют и поедят. Чистоты везде ищут. Теленка на дворе у себя не зарежь. В нынешнем году в нашей губернии на лен напали черви, которые страшно сполошили хозяев. Первый сполошился вяземский помещик Шарапов и тотчас вызвал по телеграфу исправника. Получив отчаянную телеграмму, исправник испугался. Какие такие черви? Прискакал со становным приставом и двумя банками карболовой кислоты. Смоленский вестник 1879 года, номера 56 и 57. Но черви ни карболовой кислоты, ни станового пристава, ни даже самого господина исправника не испугались. жрут лен, да и шабаш, никакого уважения к начальству. С лёгкой руки господина Шарапова посыпались статьи о черве, и из других уездов Смоленской губернии все корреспонденты, сообщая о черве, пишут одно и то же. Есть червяк лен, а начальство не смотрит. Крестьяне, не зная других средств, прибегают только к молебным и крестным ходам. А начальство бездействует, ни земства, ни администрации никаким мерам не прибегают. В самом деле, ведь это ужасно. Червяк пожирает нашлен, а начальство смотрит, никаких мер не принимает. Ах, господа либералы, господа либералы, ничего-то вы сами не можете сделать, все к начальству прибегаете. Да и что же начальству делать? Мало вам того, что по телеграмме прискакал сам господин исправник, да еще со становым и с двумя банками карболовой кислоты. Чего больше? Не губернатор уже в самом деле ехать? Что карболовая кислота не подействовала? Что червяка исправника не испугался? Так в чем же тут администрация виновата? Червяк ведь не студентом читал, видишь? Ан, какими тучами ползает? Чего же вам больше, не новых ли начальников против червей завести, не паспорт или особенное выдумать? Я вам писал, что, когда я уезжал из Петербурга, то на станцию в числе других родственников И друзей приехала меня провожать одна близкая моя родственница, немолодая помещица, долго жившая и хозяйничавшая в деревне, но давно приехавшая в Петербург искать новой деятельности. Не знаю, говорила она, дай бог тебе справиться с хозяйством, может быть, оно у тебя и пойдет, только не знаю. Одного боюсь, сапьешься ты в деревне. От чего? Так. Мало ли бывает таких, которые ехали в деревню полные сил с жаждой деятельности, а там спивались. Да отчего же. Ты подумай только, что ты всегда будешь один. Представь себе только зиму, зимние вечера. Если бы вас собралось несколько человек в одном месте, не сопьюсь. Так как я прежде пил водку, то и в деревне продолжал пить. Пил за обедом. И потом спал, пил за ужином, и потом спал. Мало того, говоря по мужицки, гулял даже при случае свадьбы, некольщины, за козки, за молодки, за севки, отвальное, привальное, связывание артелей и прочее и прочее. Все это сопровождается выпивками, в которых и я принимал участие. Случалось гулять здорово. настоящее. Однако все было ничего. И вот восемь лет прошло, а на девятом предсказание родственницы сбылось. Спился. Теперь это уже дело прошлое. А спился, заболел, виденья одолевать стали. Как это случилось? А вот послушайте. Нужно вам сказать, а я ужасно боялся всякого начальства, боялся безотчетно. Нервно так иные боятся мышей, лягушек, пауков. Никак не мог привыкнуть к колокольчикам, особенно вечером, ночью, когда нельзя рассмотреть, кто едет. Как заслышу колокольчик, нервная дрожь, сердцебиение делается. Беспокойство какое-то. Только водка и спасался. Сейчас хлоп, рюмку. Проехали. Ну, слава богу, отлегло от сердца. Если же на двор завернули, хватаю утылку и прямо из горлышка. Так стоновой меня иначе как выпивший и не видал. Прежде у нас стоновой был ужасно проницательный человек. Сейчас заметит и спасибо ему. Деликатный был человек, редко сам заезжал, все через Сотских посылал. А Сотских я не боялся, может потому что мужик не при форме. Ну а уж если необходимо было становому самому заехать, так первое слово не беспокоитесь, ничего особенного нет. Славный был становой, шесть лет я под его начальством пробыл, как у Христа за пазухой жил, деликатный человек. Поступил потом другой становой, тоже прекрасный человек, и наезжал редко. Ну и я тоже всегда в аккурате был, чтобы и повода ко мне приезжать не было. Подати внесены вовремя, дороги в исправности, а если знаю, что высшее начальство поедет, велю и на исправной дороге, и по сторонам землю поковырять, будто чинили, чтобы начальство видно было, что о его проезде заботились, уважение имели. Приедут ли собирать с благотворительной целью, я и тут всегда в порядке. На крейсеров ли собирают, на крест ли, на лотерею ли? Сейчас трояк отваливаю. Наконец и новое начальство наступило, тоже ничего ко мне не заглядывает, потому все в порядке. Но с прошлой зимой вдруг иначе пошло. Наезжает как-то начальник утром, разумеется, я как заслышал колокольчик сейчас хватил. Взглянув в окно, вижу начальнические лошади. Еще хватил, повеселел, думал за сбором. Нет, так пустые бумажонки. Сидит, разговаривает, смотрит как-то странно, расспрашивает, кто у меня бывает, насчет посторонних лиц, что хозяйство учиться приезжают, справляется. Узнаю потом, что и в деревне какой-то был, расспрашивал и все больше у баб. Кто у меня бывает? Что делают? Как я живу? Каково я поведение? То есть, как вы насчет женского пола пояснили мне мужики? Через несколько дней опять начальник из ниших, из новых заехал, поп завернул, вижу, странно как-то себя держит, говорит обвинениями, намеками, точно оправдывается в чем. Стало меня мнение брать. А это уж последнее дело, мужики говорят, что даже наносные болезни больше от мнения пристают. Стал я больше и больше пить, дальше больше, вижу, навещают то и дело, а я всякий раз выпью, да выпью, и все в разное время, то днем, то утром. Придется, выпьешь и натощак. Чтобы не бегать за водкой, поставил бутылку в комнату на письменный стол». В ожидании наездов стал «потягивайте без колокольчика». Слышу и между мужиками толки, подстраивают их. Будете вы, говорят, с барином своим в ответе, что у него там делается, какие к нему там люди наезжают? Видано ли дело, чтобы барри сами работали? Нужно заметить, что для интеллигентных людей, желающих сесть на землю, я признаю одну науку в хозяйстве – Работать учись по мужицки работать, да еще в мужицкой шкуре. Желающему научиться хозяйству, я говорю, поступай в работники, работай, поши, коси, молоти, по мужицки работай, поживись работниками, побуй в их шкуре. Русскому интеллигентному человеку именно не достает умения работать, и нигде он этому так не выучится, как побывав работником мужиком. Интеллигентного человека, желающего быть земледельцем, я ценю лишь настолько, насколько он мужик. Я убежден, что нам более всего нужны интеллигентные мужики, деревни из интеллигентных людей, что от этого зависит наше будущее. Если бы ежегодно хотя тысяча человек молодых людей из интеллигентного класса, получивших образование, вместо того, чтобы идти в чиновники, шли в мужики, садились на землю, мы скоро достигли бы таких результатов, которые удивили бы мир. Я верю, что в этом призвание русской интеллигентной молодежи. И находились люди, которые соглашались с моей системой обучения хозяйству, которые поступали в работники, работали как мужики и честно работали. Конечно, мужикам было странно, что вдруг барчато работают, по мужицки работают, не балуются, а настоящее работают. Но мужики понимают, что это настоящее дело. Хотя и смотрит недоверчиво, даже презрительно, полагая, что Борчонку никогда не дойти в работе до мужика. Мужики точно боятся, что если Барри выучится работать, то мужик потеряет все свое значение, все свое величие. Тут самолюбие мужика страдает. Вон из бар, а выучился и работает. Только где ему до всего дойти? Далеко еще до мужика. «Где ему быть хозяином? Не с той стороны рыло затёсано!» — точно утешает себя мужик. Подсмеивается мужик, когда видит начинающего работать из интеллигентных. Он ему смешон, как смешна нам обезьяна, подражающая человеку. Относится он презрительно, но не злобно. Совсем иначе относится полубария. Все эти барствующие деревенские и селенские люди, носящие паню и пинжаки, презирающие необразованного мужика и его работу, тут отношение вполне злобное, как сын священника, грамотный учёный, который мог бы быть псаломщиком, мог бы поступить на службу, мог бы дослужиться до чина, вдруг работает. да еще настоящее работает наряду с мужиками, с необразованными мужиками, обидно. Но вот это какие-то больше и толковали, мужиков подтравливали, да носцы писали, хотя мужики и говорили, что ж тут такого, они не таятся на народе, работают не баловства, не пустых делов, ты поди ка, папаши, тут не до баловства. Однако и на мужиков, казалось мне под конец, оказали влияние. Или уж, может быть, мнение меня одолело, только замечаю. Отдаешь мужику деньгу? Уж он вертит бумажку, вертит, рассматривает. Эгея, думаю, подозревает, не делаются ли у меня фальшивые бумаги. Весной еще чаще стали наезжать начальники, билеты у всех спрашивают, прописывают, рассматривают приезжих, осматривают, приметы их списывают, приказано всех в лицо знать, говорят, дети приехали. Смотрю и у маленького гимназистика, чего прежде не бывало тоже, билет, он даже радуется, потому что теперь как большой при паспорте. Заехал начальник, я ему билеты детей представил для прописи. Ваших детей? Нет, помельче, не нужно. Да вы же говорили, чтобы у проезжих виды отбирать для прописки. А вдруг пойдет он на деревню с ребятами гулять, а десятские ему где билет? Нет, что лучше прописить? Чем дальше, тем чаще стали наезжать начальники, и мне кажется, что. распрашивают, пшигуют мужиков против меня, подбивают. Стал я сильно пить без перемежки, заболел, ходить не мог. Страшная одышка, грудь давит, сердце биение, руки трясутся. Выпьешь на минуту, как будто легче, а потом еще хуже. Отдела отбился, явилась страшная раздражительность, всякий пустяк раздражает, беспокоит. Пойдешь в поле нет целытьи, потом обливаешься, вернешься домой, возьмешь газетину, еще более раздражаешься, буквы сливаются в какой-то туман, и вдруг сквозь туман лезет лицо начальника в кепке. Сам понимаю, что уже до чертиков допился, сам знаю, что не нужно пить зелья и не могу бросить, воли нет. Однажды под вечер зашел ко мне он. Подвыпивший. Так зашел. Пошел прогуляться и зашел проведать. Выпили вместе. Уходит он. Пошел и я проводить. Сошли с крыльца. Идет по двору. Вдруг он, не знаю уже почему, пришел в какое-то умиление. Потрепал меня по плечу. «Молодец!» — говорит вы. «А.Н.» «Молодец!» «Наполеон!» «Настоящий Наполеон!» Через несколько дней... Ко мне приехал брат и ужаснулся. Приехали племянники и с ними знакомый доктор. Доктор посоветовал не пить и больше быть на воздухе. Я послушался, смерти испугался и бросил. Теперь здоров и не боюсь. Вот как бывает.